Правда, была у жителей Лима слабость вставлять пошлые песенки в самые изящные комедии и издавливать слезливыми украшениями самую строгую музыку, зато, по крайней мере, они никогда не предавались скуке вымученного благоговения. Если им не нравилась героическая комедия, они без колебаний оставались дома. Если они были глухи к полифонии, ничто не помешало бы им пойти... более ранней службе. Когда архиепископ вернулся из короткой поездки в Испанию, вся лима спрашивала, что он привез. Наконец разнесла свея, что он вернулся с томами Мес и мотетов Палистрины, Моралеса и Витторио и тридцатью пятью пьесами Тирсо де Молина, Руиса де Алакорна и Муретту. В его честь устроили празднество. Школа певчих и зеленый зал комедии были завалены дареными овощами и пшеницей. Все общество жаждало напитать посланцев этой красоты. Таков был театр, где поднималась к славе Камила Перекола. Столь богат был репертуар и суфлер, столь надежен, что немногие пьесы шли более четырех раз в сезон.